Митька справился с заданием, Говорю об этом без лишней помпы, хотя должен признать, что далось ему это нелегко. В смысле, трудности были, но он их не усугубил, что знаменательно. Как понимаете, в полшестого утра поднять царя-батюшку из теплой постели царицы-матушки с просьбой дать Никите Ивановичу поносить перстень с хризопразом – это нечто. Стража его не пускала, бояри гнали в зашей – При Митькиной исполнительности он бы запросто учинил драку с членовредительством и был бы доставлен в отделение весь в гипсе. Однако ныне наш умник скромненько побеседовал со всеми, даже с теми, кто его гнал, и раздал каждому по бумажке с вопросами теста на самоанализ. Все увлеклись. Честное слово, я думал, у нас люди умнее. Горок был злой, но перстень дал и ушел досыпать. Митя задержался немного, объясняя первым написавшим, кто из них кто, причем успел сбежать прежде, чем побили. Придется специально для него вводить должность социального психолога со специализацией по уголовному праву. Часов в семь утра я лично взял показания со всех трех потерпевших и под охраной отправил старших девушек по домам. Маленькая Нюша пока осталась у нас. Возвращать девочку в веселый дом не позволяла совесть. чему хорошему ее там в результате научит, Пусть пока в горнице поиграет, кот Василий обещался присмотреть. За эти два дня я узнал его совсем с другой стороны. Не расслабленно ленивым, а отчаянно храбрым, дерзким тигром на тропе войны и поиска приключений. Его права, второго такого кота нет на всем белом свете. — Все готово? — Все, Никит Иванович, — серьезно кивнул Еремеев. Мои ребята на колокольной площади уже больше часа толкутся. смотрит смотрит неласково, детишки слезы льют, криком кричат. Требует карамелек? Да уж считай, только за ними и пришли. А балаган с закрыт, и наружу не выходит никто. Бабушка, что у нас насчет противоядия? Уже на ходу застегиваю портупею, поинтересовался я. Наша домохозяйка неопределенно повела носом. «Покуда не ведаю. Нонче еще покумекую, но одно сказать могу верно. В дурмане-то конфетном, слышь, шамаханского зелья следы. Потому оно и в привычку быструю входит, а значит, и отвычку в тех же краях искать придется». «Намекаете на очередной визит к Кощею? «Да уж куда, как намекаю?» «Ясненько». «Что ж, надо, значит, надо». Мы перемигнулись и пошли на задержание. Вся опергруппа, за исключением государя, собралась силами на последний решительный шаг. Митька уверенно сунул в карман боевой кренгель. Яга зачем-то взяла старую гнутую клюку и, примеривая, сделала пару фехтовальных выпадов. Я подумал и отказался от царской сабли. В конце концов главных виновников в цирке уже нет, а та, что есть, меня убивать не будет. Я уверен, действительно уверен. В тот день погодка выдалась на славу. Тучки развеялись, апрельское солнце разбросало пронзительные лучи, щекотавшие маленькие клейкие листочки березы и осин. Грязь на улицах казалась золотистой, лужи янтарными. Лица горожан в большинстве своем светлыми и чистыми. А воздух таким сладким, что кружилась голова и хотелось петь. В голове все причудливо перемешалось. Что делать, как поступить, у кого просить совета, не знаю. Я не имею права попустить преступности. Но не могу даже представить себе, как буду брать под арест любимую девушку. Сомнений в ее участии не было, в виновности тоже, но ведь весна. Все цветет, благоухает и распускается красками. Вокруг красота и упоение новой жизнью. Сама природа противится насилию. А я обязан идти и доводить это дело до конца, потому что... Потому... При необходимости я готов написать в ряд 25 причин, не позволяющих мне поступить иначе, но сердце не обманешь. Оно буквально выпрыгивало из груди с каждым шагом по мере моего приближения к колокольной площади. Ноги становились ватными, в глазах предательски щипало, присутствие суровых боевых товарищей начинало болезненно раздражать. И лишь один верный своей брюзгливости голос уверенно вернул мне прежние силы. «Вот какова она, истинная хари Никитки Искаря! Вот как заплатил он простому люду за доверчивость, за любовь да ласку! Меня и заскорблял прилюдно, в досках похоронил, Бугоем своим небритом прижал так, что по сей день сесть не могу за нозы!» А нынче и вовсе цирк закрыл, уже представлений вам не будет. Будет, будет. Вот сейчас мы к нему подойдем поближе и такое представление устроим. Хоть билеты продавай. Народные ожидания не обманем.